Глава 7. Власть должнонизма. Должны? А что это такое? Эпиграф. Никто не должен быть должен. Готхальд Эфраим Лесинг. Звонит будильник. Я должен поскорее принять душ. Потом должен быстро выпить эспрессо. Наконец я должен вовремя выехать из дома и как-то преодолеть эту вечную пробку, чтобы наконец приехать на работу вовремя. Там я должен быстро сделать все дела и ни в коем случае не копаться. В четверть первого я должен пойти на обед с Тиной. Но при этом я должен следить за часами. Ни в коем случае нельзя опаздывать в офис. Сегодня же, после обеда. Я должен как следует подготовиться к презентации. На этот раз я должен провести ее блестяще. Но я должен закончить дела вовремя, потому что в 7 вечера должен встретиться с Яном и Ларсом в кинотеатре. После этого я должен вовремя вернуться домой. Наконец, я должен лечь спать не слишком поздно, потому что завтра снова должен рано встать. Кстати... Еще я должен поставить будильник. Знакомо? В точности вождения или, по крайней мере, очень похожий. Как вы, наверное, заметили, в этом абзаце всюду повторяется одно короткое слово — «должен». Рассказчик употребил его целых 14 раз. Шесть букв, которые определяют нашу повседневную жизнь. И мы, как правило, даже не замечаем, как часто это слово проникает в разговора и мысли. Общество достижений, в котором мы все живем, немыслимо без слова должен. Родители, учителя и не в последнюю очередь талантливые психологи-рекламщики, воспитывают из нас более или менее добросовестных, сознательных членов общества и потребителей. С самого рождения нам говорят, что мы должны делать: есть кальраби, чистить зубы, сидеть прямо, учить уроки, зарабатывать деньги, купить автомобиль автомобили, зимой ездить на горнолыжный курорт, пить колу, экономить на налогах, стричь газон, летом ездить на море, хорошо выглядеть, подпевать песням Хелены Фишер, купить смартфон, завести ребенка, обдавлять статусы отношений в социальных сетях и так далее. Все эти правила должнонизма которые мы внушаем себе на протяжении жизни, формируют наше представление о нас самих, обществе и личном будущем и откладываются в сознание в виде базовых схем. Альберт Эллис, один из основоположников когнитивно-поведенческой терапии, придумал термин «должнанизм». Это такие мысли о долженствовании, основанные на дисфункциональных убеждениях, которые влияют на эмоциональный опыт и определяют поведение. «Я всегда должен быть сильным. Жизнь должна быть справедливой. Я должен добиться великих целей». Я должен заставить близких гордиться мной. Слово «должен» отражает набор правил, которые мы, люди, более или менее осознанно усвоили в процессе социализации. В конечном счете, сосуществование в социуме стало возможным только благодаря общепризнанным правилам, нормам и законам. Десять важнейших правил, которые необходимо соблюдать, перечислены уже в Библии. Систематическое установление законов и правил оказалось, безусловно, полезным для развития общества. В результате мы не бьем друг друга по голове, не паркуемся на местах для инвалидов и не пьем пиво после вина. Или, по крайней мере, делаем это реже, чем хотелось бы. Поэтому хорошо, что слово «должен» существует, правда? Но что на самом деле оно означает? Открыв словарь, мы обнаруживаем следующие определения. вынужден. Обязан, принужден, ему должно, надо, приходится, полагается, необходимо, оказался вынужденным, поставлен в необходимость сделать это. Мне ничего более не оставалось, как сделать это. Само значение слова должен содержит идею того, что обязанность, которую я предположительно должен выполнять, не подразумевает исключений. Или я выполняю эту обязанность, или... Или что, собственно? Если не существует выбора, если нельзя допустить никакой альтернативы соблюдению данного закона, это означает, что никакого или нет. Ведь так? Если я должен выполнять обязанность, если я должен соблюдать закон, это означает буквально следующее. Так поступают все без исключения. Или так? Или мир перестанет существовать? Когда я спрашиваю клиентов, Конечно, отчасти провокационно. Должен ли человек подчиняться законам? Ответом обычно бывает. Возмущённое — да, разумеется. Если бы утверждение «человек должен соблюдать законы» было истинным, по крайней мере, в буквальном смысле слова «должен», это означало бы, что нам больше не нужны тюрьмы, потому что никто не приступает к Это также означало бы, что никто из нас не превышает скорость на автомагистрале даже на один километр в час. Повторю, если мы должны подчиняться закону, то из этого не может быть исключений в буквальном смысле слова. Но совершенно очевидно, что исключений более чем достаточно. На самом деле, большинство из нас уже успело за свою жизнь нарушить хотя бы один закон. К счастью, речь чаще идет о превышении скорости, чем об банка с захватом заложников. Даже если я, строя себя дурачка, спрошу, должен ли человек ходить на работу, на меня, скорее всего, посмотрят с недоумением. «Конечно, все должны ходить на работу», — напрашивается рефлекторный ответ. Но я же говорю совсем о другом. Если я мчусь по автомагистрали со скоростью 200 км в час, меня могут оштрафовать, если, конечно, поймают. Но если я перестану ходить на работу, то сделаюсь безработным, окажусь на улице и буду обречен на голодную смерть. В этом случае мир, по крайней мере для меня, действительно перестанет существовать. Логика налицо. Однако возникает вопрос, так ли все обстоит на самом деле? Что произойдет, по крайней мере в том обществе, в котором мы живем, если с завтрашнего дня я перестану приходить на работу? Меня сразу же уволят? Хорошо, вы правы. Если действительно не появляться на работе достаточно долго, вероятность, что в какой-то момент вас уволят, не так уж мала. Ну что тогда? Разве я не имею права на пособие по безработице? Спросите вы. Конечно, имеете. Но это же временно. А что если я не найду новую работу? Скажете вы на это? Правильно? Но в таком случае остаются службы социальной помощи. Я много лет работал с бездомными. Я встречал тех, кто потерял работу не по своей вине, но также и тех, кто никогда в жизни не работал и сознательно решил, что предпочитает жить на социальное пособие. Некоторые из них говорили, что несчастны, другие, что счастливы. В любом случае, конец света ни для кого из них не наступил. Но если мы должны ходить на работу, Значит, таких людей в принципе быть не может, ведь так? Получается, что ничего мы не должны, разве что платить налоги. А вы еще помните Панамское досье? Панамское досье или Панамский архив — неформальное название утечки конфиденциальных документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которую СМИ в 2012 году называли лидером отрасли в стране. В документах, в которых упоминается множество нынешних и бывших мировых лидеров, в частности, 12 действующих и бывших глав государств, высокопоставленных чиновников и известных людей, вскрыто наличие их скрытой собственности и связанных с этим конфликтов интересов. Если бы утверждение «все должны платить налоги» было истинным, не было бы никакого уклонения от налогов, и точка. Я думаю, вы поняли, к чему я клоню. В романе Джона Стейнбока «К востоку от Эдема» герои обсуждают древнееврейское слово тимшел, которое в переводе Библии передается как «ты должен», «ты обязан». Речь идет о немецком переводе Библии. Герои Стейнбока обсуждают два разных английских перевода. В русском синодальном переводе Библии это место, «бытие», глава 4, стих 7, звучит так. «Он, грех, влечет тебя к себе» но ты господствуй над ним». Однако оно также может означать «ты можешь», «ты вправе», и это делает его для Стейнбека самым важным словом на свете. Согласно этому принципиально иному толкованию, человек — свободное существо, имеющее право выбирать, будет ли он господствовать над грехом или нет. Таким образом, даже библейское «должен» может быть поставлено под сомнение. В лингвистике значения слов и их связи с другими словами изображаются в виде схемы под названием «семантическая сеть». Тесно связанные между собой слова располагаются неподалеку друг от друга. Так, например, слово «автомобиль» может ассоциироваться со словами «дорога», «автобус» или «автозаправочная станция». Но едва ли со словом «яблоко». С другой стороны, слово «яблоко», скорее всего, будет ассоциироваться со словами «груша», «дерево» или «зеленый». Неврология также исходит из того, что значения слов могут быть представлены в виде семантических сетей. Понятия, которые прочно ассоциируются друг с другом, мозг сохраняет в непосредственной близости. Когда вы думаете, например, об автомобиле, в определенном участке вашего мозга наблюдается активность, которую теперь можно обнаруживать с помощью средств визуализации. Если после этого вы подумаете об автобусе, вполне вероятно, что в вашем мозге засветится область, находящаяся в непосредственной близости от первой. Но если в голову вам придет слово «яблоко», то, скорее всего, активность проявится в совершенно другой точке. Таким образом, исследователи смогли создать настоящий атлас расположения значений слов в головном мозге. Психолог Дональд Хэп сформулировал важный принцип неврологии. Нейроны, возбужденные одновременно, соединяются. Иными словами, если я регулярно активирую определенные ассоциации, области мозга, в которых представлены связанные понятия, оказываются соединены друг с другом. Но верно и обратное. Если определенные понятия уже связаны друг с другом внутри семантической сети, то стоит мне подумать хотя бы об одном из них, активируются, по крайней мере, на подсознательном уровне и другие. Поэтому, когда я думаю о машине, у меня возникают автоматические, хотя и периферийные мысли об автобусе, дороге, бензоколонке и так далее. Так, у слова «должен» мы обнаруживаем следующие ассоциации. Принуждение, обязательство, отсутствие выбора, долг, давление, стресс, отсутствие свободы и прочее. Когда я говорю, что «должен» что-то сделать, или хотя бы думаю об этом, активируются все связанные с этим словом понятия. Представьте, что вы бросили камень в пруд. Камень падает в середину, туда, где находится слово «должен». По воде расходятся круги и активируют все лежащие вокруг ассоциации. Иными словами, каждый раз, когда я вслух или мысленно произношу «должен», я начинаю думать также о принуждении, несвободе, обязанности, отсутствии выбора, давлении, долге и стрессе. Представьте на миг, что голова у вас полна именно таких мыслей. Что вы при этом чувствуете? В книге «Нейропсихотерапия» психотерапевт Клаус Грава описывает так называемые цели избегания, которые мы преследуем, чтобы избежать чего-то неприятного. Методы визуализации — показали, что цели избегания сосредоточены в определенной области мозга. Дорсолатеральная часть — правой префронтальной коры, если быть точным. Каждый раз, когда мы думаем, что должны что-то сделать, эта область активируется, чтобы избежать негативных последствий. Правая префронтальная кора, помимо прочего, связана с миндалиной. Миндалина — это наш тревожный центр, который при возникновении угрозы запускает систему реагирования организма на стресс, чтобы лучше подготовить его к потенциальной опасности. Поэтому всякий раз, говоря себе или другим «я должен срочно проверить электронную почту», вы на подсознательном уровне активируете не только соответствующую семантическую сеть, но и связанную с ней эмоциональную и физиологическую реакцию стресса. Исходя из обоих критериев когнитивной перестройки, о них мы говорили в главе 6 мы можем уверенно сказать, что многие утверждения, содержащие слово «должен», с одной стороны, ошибочны с точки зрения рациональности, а с другой — неконструктивны и попросту оказывают на нас стрессовое воздействие. Возникает вопрос, не лучше ли вообще выбросить из своего лексикона слово «должен»? Но чем тогда его заменить? Если мы не должны работать, не должны соблюдать законы и не должны платить налоги, то зачем мы все это делаем? Пусть я не всегда горю желанием работать, я все равно каждый день иду на работу, потому что хочу заниматься более или менее осмысленным делом, обеспечивать семью, просто не торчать целыми днями дома, выплатить ипотечный кредит или позволить себе телевизор с более широким экраном. Даже если мне кажется бессмысленным останавливаться на красный свет, если улицы пусты от перекрестка на несколько километров вперед, Я все равно это делаю, потому что не хочу нарушать правила, хочу потратить деньги не на штраф, а на что-то полезное, хочу, наконец, показать пример своим детям, сидящим на заднем сиденье. Таким образом, если я что-то делаю не потому что должен, остается одно объяснение. Я поступаю так, потому что этого хочу. Для глагола «хотеть» тоже можно построить семантическую сеть. В ней будут представлены... Такие взаимосвязанные понятия, как воля, желание, свобода, цель, мечта, выбор и так далее. При активации эта сеть, скорее всего, проявляет себя в той области левой префронтальной коры, которая отвечает за так называемые цели приближения. Иными словами, этой области мозга мы думаем о том, чего хотим достичь в жизни и как нам приблизиться к этим целям. Эта область, помимо всего прочего, прочно связаны с системой мотивации и вознаграждения мозга, которая дает нам ощущение радости при достижении цели за счет выброса гормона дофамина и может мотивировать нас к достижению новой цели. Каждый раз, вслух или мысленно произнося «я хочу», вы также думаете о воле, желании, свободе, цели, мечте или выборе. Представьте на миг, что ваша голова полна именно таких мыслей. Что вы при этом чувствуете? Как бы просто это ни звучало, заменяя короткое слово «должен» еще более коротким «хочу», я не только поступаю более корректно с точки зрения семантики в подавляющем большинстве случаев, но также вместо системы стресса активирую себя в мозге систему вознаграждения. Нашему рассказчику с самого начала следовало изложить свой ежедневный распорядок следующим образом. «Звонит будильник. Я хочу быстро принять душ». Потом хочу выпить эспрессо. Я хочу пораньше выехать из дома, чтобы избежать пробок, потому что хочу быть на работе вовремя. Там я хочу быстро сделать все дела и не хочу при этом терять время впустую. В четверть первого я хочу встретиться с Тиной за обедом. Вернуться в офис я хочу вовремя, потому что сегодня же после обеда хочу как следует подготовиться к презентации. Я хочу, чтобы на этот раз она прошла блестяще. При этом я хочу закончить дела вовремя, потому что в 7 вечера хочу встретиться с Яном и Ларсом в кинотеатре. После этого я хочу вовремя вернуться домой. Наконец, я хочу лечь спать не слишком поздно, потому что завтра мне снова рано вставать. Кстати, не мешает поставить будильник. Конечно, о многих вещах, которые мы делаем в жизни, трудно сказать себе «я так сильно этого хочу». Если вы знаете, что у вас нет выбора, то вряд ли произнесете что-нибудь вроде «Больше всего на свете я хочу залечить зубной канал», «Что может быть приятнее, чем оплата налогов» или «Я вне себя от счастья, потому что на семейном торжестве снова буду сидеть рядом со своим нудным дядюшкой». Но если серьезно, речь идет не о том, чтобы приукрашивать свою жизнь, а о том, чтобы освободиться от иррациональных и дисфункциональных фильтров мышления. Если поначалу вам будет трудно вставлять в свою речь фразу «я хочу», постарайтесь хотя бы по возможности избегать слова «должен». Звонит будильник. Пойду-ка я в душ. Потом сварганю себе чашечку эспрессо. Но я намерен выйти из дома заранее и постараюсь вовремя быть на работе. Там я буду работать как можно эффективнее. Я договорился встретиться с Тиной за обедом в четверть первого. Потом я собираюсь вовремя прийти обратно в офис, чтобы успеть подготовиться к презентации. Я действительно постараюсь сделать все возможное. Задерживаться на работе я не стану, потому что в семь вечера мне предстоит встретиться с Яном и Ларсом в кинотеатре. Я лягу спать пораньше, потому что завтра мне снова рано вставать. Да, не забыть бы поставить будильник. Техника 32. -я. Должен? Ну-ну. Предлагаю вам пройти тест. Понаблюдайте за собой некоторое время. Каждый раз поймав себя на том, что собираетесь вслух или мысленно произнести слово «должен», остановитесь и попытайтесь переформулировать мысль рационально и конструктивно. Возможно, вы считаете дисфункциональными и какие-то еще слова, фразы, убеждения. В этом случае действуйте точно так же. Если заметили, что какая-то из ваших мыслей нерациональна и неконструктивна, постарайтесь сознательно заменить ее другой. Итак, если я хочу с помощью простого приема всерьез и надолго улучшить качество своей жизни, я должен отказаться от слова «должен». Я правильно понял? Нет. Никто не должен быть должен.